Глава 7. Переселение. Жизнь племени текла спокойно и размеренно. Однако Никита все раздумывал, прикидывал варианты. Идти на юг, к Средиземному морю, или на юго-восток, к Каспию. До Каспийского моря дальше, зато ледники туда не доберутся. До Средиземного моря ближе, но по пути есть горы, и местность населена враждебными племенами. Значит, будут стычки. Оба варианта имеют как свои плюсы, так и свои минусы. А от выбранного варианта зависит многое. Если бы речь шла только о нем или только об Иди, тогда было бы куда проще. Но на Никиту сейчас давил груз ответственности за жизнь доверившихся ему людей. Для того, чтобы утвердиться во мнении, он решил на летающей лодке обследовать пути хотя бы на половину дня полета. Утром улетел... После полудня повернул назад, чтобы обернуться одним днем. Он заранее предупредил Тота и Варду о совместном походе. Оставил после себя старшего воина, Фима. Утром, едва забрезжил рассвет, Никита поднял лодку в воздух. Направился он строго на юг. Сначала шли хорошо знакомые ему места. И Варда здесь бывал, и Тот. Оба с любопытством поглядывали за борт. На этот раз Никита поднял лодку повыше, метров на сто. С высоты лучше видны реки или другие преграды. Было бы летающих лодок много, все племя можно было бы перевести. Но, увы, какой-то груз можно взять, пожидки, чтобы идти легче было. Но усадить две сотни человек в две лодки нереально. До полудня, когда солнце уже стояло в зените, они преодолели километров триста. И чем дальше забирались на юг, тем ярче была зелень, да и зверья прибавилось. Сверху им было отлично это видно, и у Варды горели глаза. Дважды они видели чужие селения. Один раз хижины, плетенные из хвороста, в другой раз землянки. Никита их не увидел, разглядел остроглазый Варда. «Люди внизу!» — крикнул он. Никита замедлил ход. Внизу, из-под крон деревьев, потрясая копьями и грозного пя, показались полуголые аборигены. Наверное, они приняли лодку за незнакомый им вид динозавра. Пролетев еще немного, Никита посадил лодку. «Варда, посмотри, есть ли здесь съедобные фрукты?» Тот остался у лодки, а Никита отправился к протекающей неподалеку реке. Подобрав палку, он опустил ее в воду, измеряя глубину. Палку тут же рванул кто-то невидимый, раздался хруст, и в руке у Никиты остался небольшой ее кусок, а из воды показалась пасть крокодила. Да, такие реки форсировать вброд опасно. Плохо, что на юг не ведут водные пути. Имея корабль, обогнуть Европу вполне вероятно можно было бы, но построить корабль, не обладая нужными знаниями, невозможно. Плод, хоть и поднимет всех, плохо управляем плывет по течению, а подвергать риску жизни людей Никита не имел никакого морального права. Он вернулся к лодке. Варда уже здесь был. Он набил полную походную торбу мелкими яблоками. «Угощайся, Никита!» Никита взял одно, надкусил. Кислятина ужасная. Тот же уплетал яблоки, как семечки. «Зря, Никита, не ешь. Вкусно?» – прошепелявил он с набитым ртом. Они уселись в лодку. Никита поднял ее в воздух, но обратно в селение повёл правее. Зачем один и тот же маршрут осматривать дважды? К вечеру, еще до сумерек, они вышли к морскому побережью. С точкой возврата Никита немного промахнулся и потому застопорил ход, зависнув в воздухе. «Налево повернуть или направо?» Верное решение подсказал Варда. «Нам направо надо!» Несколько минут полета и показались знакомые берега. «Только что это?» Над поселком кружила лодка. Неужели Фим поднялся? Когда они подлетели ближе, то увидели, как от селения бежали люди. На земле происходила самая настоящая паника. Так вот оно что. Лодка была чужой. Гиперборейцев. Больше ничьей. Никита завертел головой из стороны в сторону, пытаясь понять, одна лодка или их несколько. Однако лодка была одна. Наверняка на разведку выбралась. «Надо ее уничтожить, чтобы это ему не стоило, иначе разведчики приведут за собой войска. Мысли заметались в голове. Ничего хорошего от гиперборейцев Никита не ждал. Однако никакого серьезного оружия в лодке, если не считать меча Тота, -то, не было. И Никита решил таранить чужую лодку. Он набрал высоту. На лодке гиперборейцев их явно не видели. Никита подошел к ним с запада, откуда сейчас светило заходящее солнце. Оно слепило чужим глаза. «Держитесь за борта крепче!» — приказал он и двинул ручку вперед. С нарастающей скоростью лодка понеслась вперед. На чужой лодке их заметили в последнюю секунду и попытались отвернуть. Никита ударил сверху. Удар киля пришелся по корме чужой лодки. Треск, звук ломающихся досок. Лодка Никиты встала почти боком. Крен достигал градусов 70, Но лодка не перевернулась, а по инерции прошла вперед и вновь приобрела горизонтальное положение. Никита обернулся назад. Чужая лодка, перевернувшись кверху днищем, падала вниз. Люди, сидевшие в ней с воплями, чувствуя близкую смерть, летели к земле. «Вот упал один, подняв тучу пыли. Рядом еще...» И еще четыре тела застыли неподвижно. А потом грохнулась лодка. Из облака пыли полетели обломки досок. Никита описал полукруг. Лодка хорошо слушалась управления, и он приземлился недалеко от упавшей чужой лодки. Тут же просвистел камень от прощи, ударив в борт. Тот, поднявшись, закричал «Свои! Вождь вернулся!» Из-за изб показались воины. Подошел Фим. «Врасплох они нас застали», – смущенно сказал он, показывая на неподвижно лежащие тела великанов. «Мы сначала чужую лодку за вашу приняли, а они сразу стрелять начали, да так быстро стрелы метали, как будто их в лодке много было. Кого из наших убили? Одного из рыбаков. Жаль. Пойдем посмотрим». Все гиперборейцы были мертвы. Для летающей лодки полсотни метров высота небольшая а для свободного падения человека это очень много, смертельно. Никита сам обыскал одежду мертвых. он искал средства связи. Не найдя, вздохнул облегченно. Стало быть, гиперборейцы не смогли, не успели сообщить своим о селении. Конечно, из-за их невозвращения в город встревожится, но ведь неизвестно, в каком участке полета произошла авария и в каком направлении искать лодку. Никита осмотрел разбитую лодку чужих разведчиков. Восстановлению она не подлежала. Сломаны шпангоуты, борта. А вот черный ящик, служащий двигателем, внешний цел. Никита вытащил из его щели диск-ключ на шнурке и повесил себе на шею. Потом осмотрел свою лодку. Рядом вертелся кван. «Да здесь ерунда, Никита. Отремонтировать можно. Заменить кусок киля, закрыть вот эту трещину и все. Берешься? «Завтра с утра. Можно с разбитой лодки кое-что взять. Черный ящик перенесите ко мне в избу. Нужные и целые детали используйте по своему усмотрению. Остальное сжечь, чтобы и следа не осталось». Никита подобрал валявшийся арбалет разведчиков. «Занятная штуковина». Поодаль лежал еще один. «Фим, арбалеты пусть занесут ко мне в избу. Вон они лежат. Тела чужаков немедля сбросить в море, пусть их рыбы сожрут». Как освободишься? Ко мне». Мужчины селения занялись делом. Кван с рыбаками разбирал разбитую лодку, воины потащили тела гиперборейцев к морю. Площадь быстро очистилась. Только Кван с рыбаками хлопотал у разбитой лодки. Эх, не вовремя разведчики прилетели. Еще немного времени, всего пару недель, и племя могло бы уйти. Их появление ускорило принятие решения. Пришел Фим. «Все в порядке, тела в море. Хорошо. Это были разведчики гиперборейцев, и их наверняка будут искать. Потому я и хотел, чтобы и следов от них не осталось. Их племя велико, имеет много летающих лодок и других диковин. Нам с ними не совладать. Надо уходить. Жалко, место обжитое. Не жалей, Фим. Море рядом, и нам грозит потоп. Раньше или позже, а уходить все равно пришлось бы. Я уже осматривал пути, так что чужаки только поторопили события. Что делать будем? Охотникам запасаться продуктами, кван с рыбаками пусть ремонтируют мою лодку, а я завтра вылечу на лодке рыбаков. Полагаю, через неделю всем племенем тронемся в путь. Неделя это слишком долго, чужаки нас могут обнаружить. Думаешь, люди успеют собраться? Пис бы все равно бросать. «Все остальное унесем на себе, а самое тяжелое погрузим в летающие лодки». «Разумно. Мы с утра вылетаем прежним составом, а ты готовь людей, пусть собирают вещи». «Эх, который раз все бросать приходится. Только обжились. Еще лучше устроимся, вот увидишь». «До нового места еще добраться надо». Озабоченный Фим ушел, однако тут же заявился квант с рыбаками. Пыхтя от матуги, они притащили черный ящик с разбитой лодки. Ох и тяжёл, как будто камнями набит. По лицу Кван тёк пот, и он отдувался. В этот момент у Никиты созрела мысль. Он осмотрел ящик. Какой-то металл, но вмятин и трещин нет. Кван, как отремонтируешь завтра мою лодку, установи этот ящик в свою. Мачту сними, а на её место закрепи. Ты что же, хочешь, чтобы моя лодка летала? — догадался Кван. — Если получится. Племя будет перебираться на другое место, далеко, и парусную лодку все равно придется бросить. А если с ящиком все получится, лодка очень пригодится. — А, уже решено, Кван. Иначе племя просто перебьют. Ты сам сегодня видел их разведчиков. — Понял. — Поник головой Кван. — С утра сразу и начинай. Пусть вам рыбаки или свободные мужчины помогают. Кван ушел. И тут же прибежала Ида. «Фим только что объявил, будем уходить. Надо собирать вещи. Это правда?» «Да, мы только что это обсудили. Другого решения не будет». «Я полагаю, у нас еще есть время». «Ты сама видишь. Сегодня появились разведчики, за ними рано или поздно появятся другие. Мы не сможем победить или долго сопротивляться. А я не хочу видеть моих людей рабами или убитыми». «Идем домой». Обняла его Ида. «Ты хотя бы ел сегодня?» «Утром». Рано утром Никита, Тот и Варда снова вылетели из селения, но уже по другому маршруту. Теперь Никита держал путь на юго-восток, и чем дальше он забирался в этом направлении, тем все более укреплялись во мнении, что вести племя надо именно сюда. «Здесь меньше рек и болот, но чаще встречаются леса». Стало быть, у племени меньше возможностей быть обнаруженными с воздуха теми же лодками гиперборейцев или птеродактилями. И с охотой в лесной местности лучше, а стало быть, и с едой. Как и в прошлый раз, они летели до полудня, а потом повернули назад, немного сменив направление. Никита уже наметил путь и даже нацарапал на бересте железным писалом опорные точки маршрута и места стоянок. Теперь он был готов вести за собой людей. С некоторой тревогой он подлетал к селению, но в небе все было чисто и на земле спокойно. После ужина — спать. Устал он за эти беспокойные дни. Утром его разбудила Ида. «Тебя дожидается Кван». Никита только умыться успел. Кван сходу доложил. «Твоя лодка готова, вождь, и в парусник мы установили черный ящик, как ты повелел. Пойдем пробовать». Сначала Никита испытал свою лодку. Летала она не хуже, чем до аварии, все-таки парни молодцы, все сделали на совесть. Потом они подошли к бывшей парусной лодке, лежащей на берегу. Мачту с парусом с нее уже сняли. На месте мачты стоял черный ящик, притянутый к килевой балке железными скобами, снятыми с лодки чужаков. Никита вставил диск в щель ящика: Отойдите все! Кто знает, как поведет себя лодка, все-таки она была сделана под парус. Работа добротная, но не для полетов по воздуху. На взгляд Никиты у лодок-гиперборейцев килевая балка и шпангоуты посолиднее, помощнее будут. Он поднял ручку управления вверх, и лодка послушно поднялась в воздух. Кван снизу закричал. «У нее все дно в ракушках и водорослях. Чистить надо!» Никита описал круг. Лодка слушалась руля и уверенно следовала за движением ручки. Он посадил ее. У вас есть еще один день чистите днище и смолите. Сделаем! Никита был доволен. Племя обзавелось летающими лодками. Конечно, это не флот, как у гиперборейцев, но вести разведку маршрута и нести запасы провизии лодки могут, а налегке и шагать веселее. Через три дня племя было готово к выходу. Лодку охотников нагрузили запасами зерна, муки и сушеного мяса. Пилотом на нее Никита назначил Варду. Управлять лодкой, переделанной из парусной летающую, Никита вынужден был поставить Фима, поскольку умеющих управлять было только трое, включая его самого. В лодку Фима определили несколько воинов, а также маленьких детей с их матерями. Стариков и детей постарше Никита посадил к себе. Таким образом, те, кто мог сдерживать движение, сбавлять темп на переходе, были теперь распределены по лодкам. Люди построились нестройной колонной. Возглавил ее тот с воинами. Тот, мы будем висеть на лодках прямо над вами, чуть впереди. Вот и веди людей за нами. У первой же реки мы сядем и будем перевозить людей на лодках. В случае непредвиденных обстоятельств садимся сразу. Все понял. Так понятно объяснил. Выступай, и да помогут тебе боги. Колонна тронулась. Женщины плакали, оборачиваясь на покинутые жилища. Здесь у них была крыша над головой, обустроенный быт, а как будет на новом месте, и тягостен переход. Многие еще помнили, как тяжело им пришлось при пересечении пустыни, когда вел их вирт. Сейчас ситуация была лучше, но неизвестность пугала. Никита подошел к Фиму и Варди, стоявшим у лодок. «Я лечу первым, за мной Варда. Замыкающим летит Фим. Летим очень медленно, немного впереди нашей колонны. Смотрите по сторонам. При опасности предупредить и сразу приземляться». «Никакого риска. Вы поняли?» «Да, вождь». Оба были серьезны. Переход всего племени – дело более чем ответственное, тяжелое и опасное. Лодки поднялись в воздух. Высота не более 20 метров, чтобы только верхушки деревьев не зацепить. Так и пассажирам не страшно, и сесть можно быстро. Часа через два полета встретилась река. Лодки приземлились на другой стороне, высадили людей, вернулись к колонне, забрали пассажиров и перевезли их по воздуху на противоположный берег. Пока перелетали, на берег вошла колонна. Дальше людей перевозили по воде, как обычные лодки. Так было быстрее. Реку все племя пересекло быстро. И снова вперед. На следующей реке, уже более широкой, времени потеряли больше, а перебравшись, устроили небольшой привал. Надо было покормить детей, напиться и набрать свежей воды. Конечно, такая же по численности группа воинов преодолела бы это расстояние значительно быстрее. Но женщины уже устали, и им был необходим небольшой отдых. До вечера они двигались прежним порядком. Но как ни старался Никита, до сумерек они успели преодолеть лишь километров 30. Когда он прикинул расстояние, которое им предстояло пройти, да разделил его на суточный переход, неприятно удивился. По самым оптимистическим подсчетам, выходило 3 месяца в пути. Это много. Очень много. Да наверняка еще придется устраивать выходные, приготовить горячую еду, просто отдохнуть. А уж если будут непредвиденные задержки, то они и в три месяца не уложатся. К Никите подошла Ида. Она шла вместе со всеми. Устала! Поднял на нее глаза Никита. Есть немного, но я думала, что придется тяжелее. Нас здорово выручают летающие лодки. Да. Ты чего такой серьезный, Никита? Сейчас считал, сколько дней нам понадобится, чтобы добраться до места. И сколько же? Неделя? Месяц? Никита вздохнул. Больше, гораздо больше, даже говорить страшно. Три месяца, если все пойдет хорошо. Ида так и села на землю. Три месяца? Именно. Никита, придумай что-нибудь. Сейчас все еще полны сил, просто устали после перехода. А что будет через три месяца? Даже через два. Сам об этом думаю. И Никита решил изменить тактику Он посадил к себе в лодку женщин с детьми и воинов, а остальные должны были идти прежним темпом. Все три лодки ушли вперед и через час приземлились у большой реки, на дальнем ее берегу. Там выгрузили всех: Тащите дрова, разжигайте костры, готовьте в котлах еду, мы отправляемся за другими. И все лодки только с одним рулевым вернулись назад. За это время колонна прошла с десяток километров и встала у реки. Большую часть людей они перевезли через реку, с остальными улетели к Бивуаку. До вечера четырьмя рейсами успели перевести всех. Получилось лучше, чем вчера. Племя переместилось вдвое дальше. Люди не так устали и даже успели поесть горячего. Это было важно, подкрепить силы горячей похлебкой. И на следующий день Никита сделал то же самое. Только в первую ходку он посадил тех, кого вчера забрали последними. Они прошагали больше всех. Так и повелось. Каждый день лодки делали челночные рейсы, перевозя людей и грузы. Удавалось и реки форсировать с их опасностями, и племена обходить, если они были. За полмесяца удалось преодолеть больше полутора тысяч километров. Хотя кто их мог посчитать? Все по прикидкам Никиты. С такими темпами еще месяц и они на месте. Но главное, люди переходом не вымотались, были здоровы и не утомлены. Да, питание стало хуже, крыши над головой нет, но это временные неудобства. Кстати, по глобальным меркам преодолели они вроде бы немного, а стало ощутимо теплее, особенно по ночам. Это отметили все. И если в первую ночь похода многие кутались в шкуры и тряпки, то теперь люди не жались друг к другу, пытаясь согреться. Но, видимо, в какой-то момент боги отвернулись от них. Утром после завтрака в сухомятку все три лодки были загружены людьми и поднялись в воздух. Час полета, и они приземлились на большом острове посередине широкой реки. Сверху прекрасно было видно, как река разделяется на два рукава, обтекая остров. Отличное место для ночевки и отдыха. Вода не даст подобраться к стоянке хищникам и двуногим врагам. Высадив первую группу людей, пилоты направили лодки за остальными. Большая часть племени оставалась на месте стоянки. А там происходило непонятное. И только когда лодки снизились, стало ясно, что внизу идет самый настоящий бой. Черт, чужаки выбрали самый неподходящий момент. Любая армия, даже самая сильная, уязвимее всего на марше, в походе. И сейчас часть воинов уже была на острове. Мускулистые, обросшие волосами чужаки были одеты в шкуры. С искаженными от ярости лицами неразборчивого вопя они размахивали дубинами направо и налево. Никита приземлился за их спинами. Рядом с ними сели другие лодки. Фим сразу выскочил и, выхватив меч, бросился на врагов с тыла. Чужаки роста были обычного, и нападение велика с тыла сразу внесло панику в их ряды. Поскольку Фим умело работал мечом, кровь так и брызгала во все стороны. Со стороны племени было пять воинов Азуру и пять охотников. Численный перевес чужаков был трехкратный. Никита схватил арбалет гиперборейцев. Для него оружие было велико, держать в руках арбалет ему было тяжело, и он уложил его цевьем на борт лодки. Камень со свистом улетел и ударил в голову чужаку. Никита прицелился в спину самому большому аборигену и нажал на спуск. Арбалетный болт пробил шкуру и тело дикаря. Никита перенес прицел на другого чужака, снова нажал на спуск и еще один абориген рухнул на землю. «Хорошая штука этот арбалет. Ни перезаряжать его не надо, ни болты накладывать на желоб. Только спусковой крючок нажимай, как в автомате». Только тяжел очень, килограммов 10, как не ни более. Никита выстрелил еще три раза, и все болты нашли свою цель. Аборигены не выдержали потерь. Они оказались между Никитой, Вардой, Фимом и остальными воинами как между Молотом и Наковальней. Чужаки побежали. Варда и охотники еще метали и довольно метко камнем в дорогу. Никита выстрелил еще раз. Воины Азуру попытались преследовать врага, но строгий окрик Фима их остановил. «Ваша задача — беречь племя, а не уничтожать всех врагов. Оставьте их. Чужаки бегут в панике, и они не отважатся на повторное нападение». Разгоряченные боем воины остановились и вложили мечи в ножны. Никита уложил арбалет на корму лодки и подошел к людям племени. «Какие у нас потери?» «Погибли двое охотников и один воин». Да еще похитили женщину, она отлучилась в кусты. Кто? Ноко, из краснокожих. В лодке быстро загрузили всех женщин и подростков, и для десятка воинов места не хватило. Ждите, мы постараемся вернуться как можно скорее. Все три лодки, загруженные под завязку, совершили рейс и высадили людей. На острове уже полыхали костры и вкусно пахло от котлов. Никита подошел к Варде и Фиму. Не гоже бросать женщину у дикарей. «Летите со мной». Больше всего этому предложению обрадовался Варда, ведь Ноко была из краснокожих. «Тогда так. Одну лодку оставляем здесь, двух вполне хватит. Вперед. Все трое были голодны, но о еде никто и не заикнулся. Две лодки тут же поднялись в воздух. Оставленные воины ожидали их на месте. «Пятеро — в лодку Фима, остальные — в мою». Воины и охотники заняли места в лодках. Никита поднял лодку в воздух. За ним неотступно следовала лодка Фима. В первую очередь они направились туда, куда убегали аборигены. Лодки шли медленно. Воины и охотники, свесившись за борт, внимательно разглядывали лес. Ведь под его кронами могли быть хижины враждебных аборигенов. Со второй лодки донесся крик. «Дым слева!» Никита свернул влево. Дым жиденькой струйкой поднимался метрах в двухстах. «Полная тишина!» – приказал Никита. Лодки бесшумно подплыли к опушке и зависли. На обширной поляне хаотично были разбросаны хижины из лиан и тростника, похожие своими островерхними крышами на вигвамы индейцев или чумы якутов. В середине селения горел костер, но не он привлек внимание воздухоплавателей. Недалеко от костра был врыт столб, и к нему привязана женщина. Это была именно Ноко. Цвет кожи не оставлял сомнений. Между хижинами ходили аборигены. Никто из них не поднял головы. Никит отдал задний ход. Вторая лодка последовала за ним. Они зависли рядом, борт о -борт. «Фим, твои мысли?» «Опускаемся и берем деревню на бегом. Они понесли большие потери. Я видел только троих мужчин. Другие могут быть в хижинах», – возразил Варда. «Тогда делаем так. Я опускаюсь здесь и высаживаюсь». «Ты, Фим облетаешь поляну стороной и садишься за ней. Все мужчины идут к деревне и окружают ее, убивать всех, кто окажет сопротивление». «Ясно, вождь». Никита опустил лодку на землю. У него были воины Азуру, и он вручил двоим из них арбалеты. «Несите, только не трогайте вот эти штуки», — он показал на спусковые крючки. «Все-таки он вождь. Пусть тяжести таскают великаны. Они им не в тягость». До деревни добрались быстро. Самонадеянные аборигены, понадеявшись на свою славу сильных и свирепых воинов, даже не выставили караулы. Никита уложил рядом с собой оба арбалета. «Рассыпайтесь цепью, как на звериной облаве, и ждите сигнала». Едва Азуру разошлись, как на другом конце деревни раздались крики, поднялась тревога. Женщины и дети в панике бросились в другую сторону от боя и наткнулись на воинов Азуру. Гиганты так испугали жителей, что те подняли дикий визг и устремились назад. Теперь паника охватила всех, и дикари беспорядочно бегали по деревне. Никита поднял тяжелый арбалет и прислонился к стволу дерева. Вот показался мужчина с палицей. Никита тут же нажал на спуск, и абориген рухнул. Из хижины показался еще один с перевязанной головой, наверное, был ранен в предыдущей схватке. Никита застрелил и его. Любой мужчина этого дикарского племени должен умереть. Ведь племя Азуру просто проходило мимо, ни на кого не нападало. А несколько человек погибло. Сейчас требовалось отомстить. Воины Азуру двинулись вперед. Их огромный рост и сверкающие мечи произвели устрашающее впечатление. Жители побежали влево, но из леса навстречу им полетели из прощей камни. Каждый краснокожий успевал за минуту ловко и точно метнуть не меньше пяти-шести камней. Толпа замешкалась. С одной стороны невидимый отсюда бой, с другой — из кустов камни летят, с третьей — великаны мечами размахивают. Никита зажал под мышкой приклад арбалета и тоже двинулся в деревню. Негоже, когда воины идут в бой, не видя вождя. Он не хотел, чтобы его сочли трусом. В этот момент прямо на него с ножом зажатым в руке, выскочил седовласый старик и тут же упал, пронзенный арбалетным болтом. Те, кто сдастся, будут помилованы и останутся жить. Никита не был кровожадным по натуре, но зло должно быть наказано. За полчаса все, кто держал оружие или бросался в драку с голыми руками, были убиты. Остальных собрали в центре у костра и усадили на землю. Мужчин в племени не осталось, за исключением нескольких стариков. Еще полсотни женщин испуганно смотрели, прижимая к себе детей. Теперь они были в полной власти грозных пришельцев. Они будили их, пока оно тихо. Сами нарвались на неприятности. С женщинами пробовали говорить на разных языках. Бесполезно. Варда, отвяжи пленницу. Варда разрезал веревки и освободил Ноко. Та едва держалась на ногах и чуть слышно попросила воды. Один из краснокожих тут же поднес к ее губам фляжку из небольшой долбленной тыквы. Ноко напилась. Потом, опираясь на руку Варды, встала и пошла среди женщин-аборигенок, вглядываясь в их лица. Внезапно она вцепилась одной из них в волосы. «Это жена одного из воинов! Она меня била и щипала!» Неожиданно Ноко выхватила нож из ножен Варды и вонзила его в грудь женщины. Та упала и забилась в агонии. Женщины закричали и попытались отползти от Нока. Теперь ситуация резко изменилась. Недавняя пленница обрела свободу и власть над аборигенками. Варда, забери у нее нож, приказал Никита. Нельзя убивать безоружных. Они хотели принести меня в жертву своему идолу. Сжечь живьем! С вызовом крикнула Ноко. Ты хочешь быть такой же дикой, как и та, которую ты убила? Нет. Опустила голову Ноко. «Уходим. Нам надо до сумерек добраться до своих». Обратно к своей лодке шли Азуру. Никита подобрал второй арбалет и отдал его воину. В полете воины обсуждали подробности боя. Никита усмехнулся, слушая. «Угомонитесь, воины. Вас послушать, так каждый убил по десятку врагов, а их всего было десятка-два. Они успели сесть на острове до темноты». Здесь к Никите сразу подсел Варда, а за ним — Ноко. Варда обнял Никиту. «Благодарю тебя, вождь, за то, что ты не бросил Ноко на произвол судьбы. Сейчас ее не было бы уже в живых. Не благодари, Варда. Она из нашего племени. Каждый человек для меня ценен и дорог, и ни одного я не брошу. Я вождь всего племени, и вы — охотники, часть его». Варда обернулся к Ноко. «Благодари, Никиту». Та встала на колени. «Прости меня, вождь, за мой необдуманный поступок. Не следовало мне убивать ту женщину». «Хорошо, что ты это поняла. Жизнь каждого человека — ценность для племени. А теперь встань». К Никите подбежала Ида и сходу обняла его. Раньше она так, на виду всего племени, не делала. «Как я рада, что ты жив». «А что такое? Сейчас воины и охотники подошли, рассказывали, что вы одержали победу над дикарями». «Я так за тебя испугалась!» «Пустое! Ты лучше скажи, почему не запела, не остановила дикарей, когда они напали?» «У меня от испуга голос пропал, даже говорить не могла». «Жаль! Я всего лишь женщина. Мне спокойно, когда ты рядом. Тогда я ничего не боюсь». «Ида, в походе я не могу быть все время рядом. Ты сама видишь, все устали. Неустроенность, неизвестность. А тут еще и нападение. Люди на пределе». — Вот и устрой день отдыха. Мы на острове, нам ничего не грозит. — Как не грозит, если я умираю от голода? — пошутил Никита. — Бедненький, я совсем тебя заболтала. Идем, я тебя покормлю. Из уважения к вождю ему оставили самые лучшие куски мяса и большую миску похлебки. Никита с жадностью набросился на еду, а поев громогласно объявил. «Завтра день отдыха, стоим на месте, всем спать кто сколько хочет, с женщинам готовить горячую пищу». Известие было встречено одобрительными криками. Племя не было кочевым, и месяц в пути оказался для него тяжелейшей нагрузкой. Здорово выручали летающие лодки. Никита с тревогой думал о том дне, когда они не смогут подняться в воздух. Рано или поздно топливо, или что там у них внутри, закончится. Ведь вечных двигателей не бывает. Утром, после завтрака, он вызвал к себе Варду и Фима. «Пусть племя отдыхает, нам же надо разведать дорогу и определить место следующей стоянки». Варда и Фим устали не меньше других, но они понимали беспокойство Никиты. Они были помощниками вождя, и на них тоже лежала ответственность за судьбу племени. И они гордились тем, что вождь отметил и выбрал именно их поднялись в воздух на одной лодке. Через пару часов полета впереди показалась широкая река. Своими изгибами она что-то напоминала Никите. «Не Волга ли?» Никита обрадовался. «Волга, как путеводная нить. Лети или иди вдоль нее, и попадешь на Каспий. Даже если сломаются двигатели лодок, на них можно просто плыть по течению. Все лучше, чем идти пешком». К тому же Никита не хотел осваивать побережье Каспия. Рядом с западной стороны должны были обитать племена воинственных горцев. Война с ними не входила в его планы. Так можно извести все племя под корень. А вот поселиться у южных отрогов уральских гор – самое то. Тепло, есть реки и самое главное – сюда не доберется ледник. Кроме того, в горах есть железо и другие полезные ископаемые, а леса полны дичи. Это сейчас планета мало заселена людьми, от племени до племени 50, 100, а то и 500 километров. Но придет время, когда людей станет больше, и им будет тесно на прежних территориях. Никита надеялся, что к тому времени его племя станет большим и сильным, как гиперборейцы. Но те обречены, в истории от них остались только мифы, а все гордыня, мания величия. По Библии – грех. Поворачиваем. Вот место хорошее, где реки сливаются. Если Никита не ошибался, это была излучина Волги и Аки. Далеко они уже забрались. Через много тысяч лет на этом месте будет стоять большой город, Нижний Новгород. Сидевший на управлении Фим развернул лодку. Уже в полдень они приземлились на острове, и Никита сразу насторожился. Что-то было не так. Котлы перевернуты, народа не видно. Вот из леса показалась женщина, только шла она как-то странно. Все трое бросились навстречу ей с желанием прояснить, что же все таки произошло. Вблизи женщина производила впечатление пьяной. Шаткая походка, бессвязная речь. Но никакого вина в племени не было, отродясь. Где все? Там. Женщина указала рукой на лес, потеряла равновесие и упала. Этого еще не хватало. Мужчины помчались в направлении леса. На небольшой поляне лежали, сидели и ходили, покачиваясь, люди племени. Никита схватил за руку проходящего мимо краснокожего. «Что вы ели? Сам попробуй!» Охотник пьяно хихикнул. Возле кустов, на ветках которых висели крупные черные ягоды, в повалку лежали люди. Никита сорвал одну и сунул себе в рот. Он ощутил приятный вкус и аромат, но язык стала пощипывать. Какая-то винная ягода. И угораздило же кого-то ее отведать. Фим, Варда, несите всех бивуаку. Фим стал брать сразу по два человека и носил их под мышками. Варда брал по одному, да и то тех, кто полегче, женщин и детей. Никита тоже не стоял в стороне. До вечера удалось перенести всех. «Варда, Фим, берите топоры и идемте к кустам». Кусты безжалостно вырубили и сложили в центре поляны. Варда надергал сухого мха, разожгли костер. Никита чертыхался. «Ну как малые дети, ей-богу! Оказывается, племя нельзя оставить без присмотра даже на несколько часов. Успокоенные безопасностью, сытые, они решили отведать ягод. А вдруг они ядовитые?» И завтра все племя сляжется с отравлением. Но больше того, что он сделал, Никита совершить не мог. Осталось только ждать. Время лучше лекарь. К утру у многих будет тяжкое похмелье, даже у детей. Фим, Варда, с утра в лес никого не пускать, распорядился он. Ведь в лесу могут быть и другие кусты с пьянящими ягодами. На Руси издавна произрастала бузина, И ее ягоды при употреблении тоже вызывали галлюцинации. Никита разумно полагал, что постепенно действие ягод ослабевает. Но не тут-то было. Ночью люди племени бродили по острову, размахивали руками, что-то кричали бессвязно и хохотали. От вида массового помешательства волосы вставали дыбом. Те, кто не пробовал ягод, смотрели на происходящее с ужасом и подходили к Никите. Вождь. Они на совсем умом тронулись. Можно ли им чем-нибудь помочь? Надо ждать, завтра будет видно. Никита не делал никаких прогнозов. Его беспокоило, что ночью действие ягод только усиливалось. Если отравление токсинами сильно, с утра начнутся смерти. Пройти такой большой путь, чтобы умереть на острове от невзрачных с виду ягод? К такому исходу Никита был не готов. Ему не за что было корить себя, он позаботился обо всех мерах безопасности. Но кто же мог предположить, что племя примет необдуманные действия? После массового буйства отравление перешло в другую стадию. Люди стали апатичны, сонливы и заторможены. Смотришь на человека, идет, покачиваясь, потом падает и засыпает в любом, даже неподходящем месте в нелепой позе. Утром зашедшее солнце осветило страшную картину. Везде по острову валялись неподвижные тела. Никита с Фимом и Вардой пробовали разбудить несколько человек, тщетно. Оставалось только ждать. Ни о каком дальнейшем передвижении и речи быть не могло. Никита страстно хотел лишь одного, чтобы никто не умер. На пути к острову уцелели в схватке с воинственным племенем и от ягод свалились. Только к вечеру неподвижно лежащие тела стали подавать слабые признаки жизни. Люди поднимались и, держась за головы, покачивались из стороны в сторону. Вид у них был как с тяжелого похмелья. Но самое плохое было в том, что они не понимали, что произошло и почему они все больные. К вечеру Варда развел костер, вскипятил в котле воду и бросил туда лечебных трав, какие знал и какие нашел на острове. Этим отваром поили людей. Все хотели пить, и никто не просил есть, хотя не ели больше суток. Напившись, люди снова укладывались спать. Но Никита вдруг успокоился. Никто не отравился насмерть, и это главное. Следующим утром, собрав всех вокруг себя, Никита для начала отругал людей. «Как можно было есть самим и давать детям неизвестные ягоды? Вы еще легко отделались, а ведь выглядели вчера отвратительно». Фимы Варда не дадут соврать. Потеряли день, а могли бы потерять жизнь. Впредь запрещая вам есть неизвестные фрукты и ягоды. Сейчас подкрепитесь с сушеными фруктами и в путь. Все три лодки, битком набитые людьми, поднялись в воздух. Два часа полета, и вот уже излучено. Людей выгрузили на правом берегу. Лодки опустили и снова поднялись в воздух. Но как-то уж очень неохотно, медленно. У Никиты ёкнуло в груди. Какое-то топливо, либо аккумулятор, как источник питания, должен быть в лодке. Он всегда с чувством глубокого, скрытого страха поднимал лодку в воздух, опасаясь именно этого момента, когда перестанет работать двигатель в черной коробке. И, похоже, этот момент настал. Удивительно, но дальше лодки вели себя обычно. Набирали высоту, увеличивали скорость, и Никита уговаривал себя показалось. И вот новый рейс с людьми племени. Полет и посадка, как всегда. А взлет вялый. Два раза подряд, и это уже не случайность. Когда они приземлились на острове, Никита подошел к Варде и Фиму. «У вас все в порядке? Ничего странного не заметили?» Фим только пожал плечами, а Варда не скрыл. «Туда летел нормально, а вот взлетал – плохо». «Ага, значит, и у тебя так же». «Похоже, лодки наши скоро перестанут летать. Но они же еще и плавать могут. Думаю, скоро мы сможем передвигаться на них только под веслами». И Фим, и Варда поскучнели. Сейчас они в племени на высоком положении, как полубоги. Им нравилось внимание и восхищение окружающих. И лишиться мелких благ, прилагающихся к почитанию, они явно не хотели. «А почему?» — спросил Фим. Ты ешь для того, чтобы жить. Вот и черную коробочку, что позволяет лодке летать, кормить надо. Только еда у нее специальная, а у нас такой нет». Ответ Никиты их явно разочаровал. Сделав последний рейс, все шли с небольшим перегрузом. Так бывало и раньше, но лодки просто становились более медлительными, валкими. На этот раз, когда они уже были над водами самой могучей реки, лодки стали медленно терять высоту и плавно приводнились. Благо, что произошло это недалеко от берега, и по инерции лодки прошли еще немного. Лодки Варды и Фима откнулись носом в берег, а лодка Никиты не дошла до него метров 15, но все равно мелководье. Мужчины спрыгнули в воду и, стоя в ней по пояс, дотолкали лодку до берега. Потом все лодки до половины вытащили на сушу. Никита опасался, что их унесет течением. Никто из пассажиров не понял, почему лодки сели на воду, а не на сушу, как обычно. Никита был расстроен. «Варда, сколько у вас весел?» «Четыре. Завтра те, кто может умело управляться с топором, пусть делают еще восемь. Остальные мужчины пусть валят лес и строят из брёвен плод. Будем тянуть его лодками». Ужинали уже в темноте, зато горячее, поскольку развели костры. Никита размышлял, пытаясь понять, почему все три лодки оказались обездвиженными. Не бывает так, чтобы все три аккумулятора сели одновременно. После некоторых раздумий он пришел к выводу, что гиперборейцы передавали энергию на аккумуляторы электромагнитными колебаниями с мачт. Просто Никита с племенем забрались слишком далеко от базовых станций, Другого объяснения он придумать не мог. Плохо, что лодки теперь не смогут подняться в воздух, но они в состоянии плыть. И еще один плюс был. При всем желании гиперборейцы теперь не смогут забраться так далеко. Да, видимо, им это уже и не нужно было. Добрую тысячу верст, как не больше, племя уже преодолело. А реката, вот она, широка и полноводна, сама течением вниз понесет. «Летающие лодки и так здорово их выручили». Уж на что люди в племени малообразованы, так и они поняли пользу лодок. Два дня ушло на постройку плота. Сделали его узким, вытянутым и небольшим. Ведь часть людей будет в лодках и в основном мужчины, поскольку Никита не исключал, что придется грести. Четыре весла на лодку — это очень мало, но ему не хотелось терять время на их изготовление. Да и мужчин не хватало. А от женщин на веслах толку немного. Пока мужчины строили плод, двое охотников снабжали племя дичью. День и ночь горели костры, женщины готовили еду. Степь с редкими лесами на правом берегу была полна птицами и зверьем, а травы стояли по пояс. Дикая природа, не испорченная цивилизацией. Днем вдали были видны стада травоядных ящеров. Мастодонты были так велики, что их шеи и головы были заметны за несколько километров. Но для людей они угрозы не представляли. Только на четвертый день закончилась вынужденная стоянка. Общими усилиями плод столкнули в воду. В центре его стояла хижина из жердей, как укрытие от дождя и солнца. Пятая часть людей, в основном мужчины, расположилась в лодках. Гребцы взялись за весла, веревки натянулись, и плод медленно сдвинулся с места. «Гребите к центру реки, там течение сильнее», — распорядился Никита. Когда выбрались на стремнину, по команде Никиты грести бросили. Плод и лодки и так несло по течению километров 5-6 в час. Скорость шустрого пешехода. Они потратили несколько дней, зато сейчас никто не бьет ноги, не тащит на себе груз. Красота! На ночь они приставали к берегу. Мужчины уходили на охоту и почти всегда возвращались с добычей. В лесах было много дичи, а люди с момента начала плавания не встречались. Через несколько дней слева по течению показалось устье широкой реки. Никита определил ее как Каму. Насколько он помнил, в этих местах слева впадали только Кама и Белые, Но эта река должна быть ниже. Рыбаки по ходу забрасывали с плота сети, и свежая рыба была всегда. Только один раз рыбалка едва не закончилась трагически. Едва рыбаки забросили в воду сеть, как тут же последовал сильный рывок. Рыбаки попытались удержать сеть, предвкушая крупную добычу, но их тащило по бревнам краю плата. Никита заметил с лодки неравную борьбу и закричал «Бросайте сеть!». Сеть была жалко. Для того, чтобы ее сплести, требовалось много времени и кропотливого труда. Но люди для племени важнее. Рыбаки отпустили сеть, но сами едва удержались на краю плота. Через несколько секунд из воды показалась огромная голова какого-то чудовища, похожего на ихтиозавра, и люди в ужасе закричали. Тварь запросто могла перевернуть лодки и разбить плод. Никита решил идти недалеко от берега. Течение здесь слабее, но и глубины меньше. Крупных тварей быть не должно. Они любят глубину, где есть возможность развернуться. Чем дальше они плыли, тем жарче становилось, а слева вдалеке уже проглядывали вершины Уральских гор. Волга делалась все полноводнее, и от берега до берега было уже километра 3-4. Никита решил держаться ближе к левому берегу и присматривать удобное место для племени. Спускаться вниз, к Каспию, он не планировал. Там могли обитать воинственные горские племена. В один из дней Никита обратил внимание, что горы стали отдаляться. Похоже, Волга в этих местах делала плавный поворот, удаляясь от Урала. Все, пристаем к берегу, выгружаемся». В его время здесь будут степи и редкие перелески, а теперь густые заросли кустарников и дремучий лес. Эх, как не вовремя перестали летать лодки, сейчас бы самое время сделать облет местности, разведку. Люди племени скоро разгрузили скромные пожитки. Никто не задавал никаких вопросов, раз вождь сказал, надо делать. А Никита и сам не знал, что ждет их впереди. Не исключено, что в лесах живут страшные твари, либо воинственные племена. А в том, что придется с ними столкнуться, Никита нисколько не сомневался. Уж такова данность. И племена живут, и динозавры бродят, и ничего с этим не поделать. Но сейчас племя уязвимо, как никогда. Нет обустроенного поселения, негде укрыться от непогоды, хищников или тех же агрессивных племен. Нет запасов продовольствия, им незнакомы богатые дичью места. Кроме того, люди утомлены длительным путешествием и нуждаются в отдыхе. Никто не роптал, но Никита чувствовал положение. Впереди племени продвигались охотники, выискивая удобные пути. Они же служили дозором. Воинов Никита разделил поровну. Одна часть впереди колонны, другая — сзади. Иначе при внезапном нападении можно понести большие потери. Три дня они шли в сторону Уральских гор. Маленькие издалека, вблизи они показались высокими но без снежных шапок, как в Швейцарии или на Кавказе, и были поросшими лесом. К исходу четвертого дня обнаружилось отличное место для поселения посреди леса огромная в четыре футбольных поля поляна, разделенная ручьем, впадающим в реку. Земля имела легкий уклон в сторону близких километров пять гор. И Никита решил обосноваться здесь. Он объявил длительный привал. Охотников отправил за добычей воинов на разведку местности, причем во все стороны, группами по два человека. Оставшиеся мужчины стали заготавливать дрова для костров. Сами костры Никита разводить пока запретил, дым виден издалека. Если лесная живность огня боится, то для человека дым как сигнал. Пусть сначала воины вернутся, расскажут, не обнаружили ли чего опасного. Войны вернулись через пару часов. Никаких селений или троп ими обнаружено не было, и Никита успокоился, разрешил разводить костры. Потянуло дымком, забулькали котлы с кипящей водой, а через час появились охотники. Четвером, на длинной жерди они несли тушу убитого животного. Никита даже определить не смог, кто это. Да и какая разница? Племени нужно было мясо, и теперь оно у него есть. Добычу разделали, сварили, члены племени насытились и улеглись спать. Однако Никита все же распорядился выставить дозорного из воинов. Он не хотел неприятных неожиданностей. Утром охотники отправились в лес. Что бы ни происходило, люди всегда должны быть сыты. Оставшиеся же мужчины стали рубить деревья, зачищали их от сучьев и сносили в центр поляны. Опыт строительства деревянных изб уже был и дело продвигалось быстро. За день всем племенем возводили избу. Никита разметил бечевкой улицы, чтобы дома стояли ровно, компактно, так их легче оборонять. Ровно полтора месяца ушло на постройку избы, зато каждая семья имела пусть небольшое, но свое жилище. Затем еще месяц они обносили вновь отстроенное селение бревенчатым тыном. Даже поставили с двух сторон сдвижные ворота на деревянных катках. Теперь постороннему человеку или дикому зверю проникнуть внутрь периметра было весьма затруднительно. Конечно, бревенчатый забор не мог защитить от гигантов вроде тираннозавров или аллозавров, но в этой местности Никита их пока не видел. Хуже было то, что все ремесла надо было налаживать заново. «Кузнец есть» но без угля или сланца для печи, без рудного или болотного железа он ничего не мог сделать. Гончары тоже были, но не были разведаны залежи глины. И так во всем, Даже печи для выпечки сделать было не из чего. Женщины по ним горевали. На костре лепёшек не испечь, а люди к ним привыкли. Правда, запасы муки были небольшими, всего два мешка, но было еще три мешка с зерном, этим ценным и неприкосновенным запасом позволявшим в дальнейшем надеяться на урожаи. На старом месте было брошено все: Избы, ручные каменные мельницы, печи, не понесёшь же жернова с собой. Каждый день Никита давал людям задания. Мальчики постарше искали камни, пригодные для изготовления жерновов. Гончары разыскивали глину, ведь большие горшки тоже пришлось бросить. В один из дней Никита обратил внимание на то, что один из подростков пытается смыть себя грязь в ручье. Песком он растел себе кожу едва ли не до крови. «Ты где так вымазался?» «В лужу наступил. Только не болотная вода там, а другая. Она какая-то черная и воняет». «Да? Ну-ка веди, показывай». Черная лужа оказалась в километре от поселения. Никита обмакнул в лужу палец, понюхал его. «Елки-палки». Так это же нефть, сырец. В этих местах через много тысяч лет люди будут добывать черное золото. Башкирская нефть, всегда... <coughs> Башкирская нефть всегда славилась качеством, поскольку в ней было мало гудронов и много светлых фракций. Никиту находка обрадовала. Это же дармовое топливо для костров, да и для кузницы тоже. Стоит вымочить, пропитать нефтью пористый камень вроде известняка, как он будет гореть не хуже угля. Молодец. Только надо было об этой черной жиже сразу мне сказать. Назначаю тебя на важную работу. Ты будешь носить эту черную воду в кувшине в племя. Зачем? Она же пачкается. Потом увидишь. Когда была найдена глина на берегу реки, правда далековато, Никита тоже обрадовался. Глина — это кирпичи для печей. Это посуда, миски, кувшины, поскольку ёмкостей категорически не хватало. Из чего есть? В чем хранить воду? Ложки для похлебки можно сделать из дерева. Миски же не вырежешь, рассыхаться, трескаться будут. Однако понемногу жизнь племени налаживалась. Каждый день охотники возвращались из леса с добычей. Рыбаки снабжали рыбой, женщины, плодами и кореньями. Остро не хватало железа. А железо – это наконечники для копий и стрел, ножи, мечи. Даже для лемеха, плуга, железо потребна. А уж для колеса? Косы, петли и подавно. Кузнец тоже не сидел сложа руки, он обследовал местность. Реки в окрестностях были, но болот не находили. Железо из болотных криц было дряным по качеству. Оно плохо держало заточку, топоры из него тупились напрочь после одного срубленного дерева, а уж ножи одни слезы. Но лучше оно, чем ничего. При встрече с Никитой кузнец разводил руками. Нет железа. Охотники и воины в своих походах исследовали окрестности на два дня пути и утешали своего вождя тем, что не находили чужих племен. Это успокаивало, предвещая мирную жизнь племени. Никита поглядывал на горы. Урал славился своими рудными запасами железом, медью, самоцветами только вот добраться до них трудно. И все же Никита решился. Он собрал группу из четырех человек кузнеца, охотника Варды и двух воинов, Тота и Магула. Все они уже были проверены в походах и боях. Оставив племя Нафима, Никита с группой отправился по горам. Конечно, для исследования нужно время, а главное знание. Специалист нужен, да только нет его и не предвидится, по крайней мере, в обозримом будущем. Поэтому в поисках руды он мог рассчитывать только на себя и на кузнеца. Полтора часа пути по неизведанному маршруту, и они у гор. В некоторых местах, на разломах, скальные породы были видны хорошо, но нигде и намека не было на вкрапления каких-то руд. Они бродили до вечера, когда уже пришла необходимость расположиться на ночлег. А утром один из воинов сказал «Похоже, тут кто-то неподалеку живет, вон тропа». «Действительно». Вечером никто из них не обратил внимания на едва заметную тропинку, шедшую по краю полянки. Подошли все. Варда наклонился и потрогал землю. Тропа не звериная, человеческая. Здесь ходили люди, но давно, неделю, а то и больше назад. Так, это понятно. Но почему тропа используется редко? Племя немногочисленное? Выяснить это надо обязательно. Варда, веди по тропе. Проверьте оружие. Варда шел первым, но через полчаса тропинка вывела их не к селению, а ко входу в рудник. Короткие бревна подпирали свод входа, а внутри на уступе стоял масляный светильник и железное кайло. Тот, Магул, Варда, охраняйте здесь, у входа. В случае нападения или иной опасности шумите, а мы пойдем посмотрим. Никита с кузнецом Роном зажгли чужой светильник. Кузнец взял в руки кайло. Ход был извилистым, узким и низким, потому приходилось пригибаться. Но все равно Никита пару раз приложился головой о камни. Ох, не зря шахтеры каски носят. А по здешним условиям пригодился бы кожаный или железный шлем. После нескольких поворотов ход привел в тупик. Здесь лежало несколько кусков отколотой породы. Никита поднял светильник повыше, свет был скудный, колеблющийся. «Смотри», — сказал он Рону. Никита исходил из того, что никто не будет копать землю и рубить кайлом скалу просто так. Если бы в выработке стояли предметы культа, языческие башки, тогда понятно. Но в штольне были следы добычи, поскольку перед входом почти не было отвала пустой породы. Кузнец поднял отбитый кем-то кусок породы и поднес его к светильнику. На сколотой поверхности проблескивали искорки. «Что это?» «Пока не знаю», — ответил кузнец. «Надо сделать плавку и посмотреть». «Отбей несколько кусков в разных местах, коли мы уж в штольне». Кузнец стал отбивать куски породы. Никита подсвечивал ему. Каменная крошка и пыль летели в лицо, попадали в легкие. Никита закашлялся. «Хватит, собирай куски в мешок их». Мешок оказался тяжелым. Вдвоем они едва донесли его до входа и отдали Магулу. Для Атланта это был не такой уж большой груз. Варда, запоминай дорогу. Чует мое сердце, мы еще сюда вернемся. Никита погасил светильник и вернул его на прежнее место. Кайло-кузнец тоже поставил туда, откуда взял. Пусть все в штольне выглядит так, как будто в нее никто не заходил. Они двинулись в племя и еще до полудня вернулись в селение. Никита с кузнецом в недостроенную кузницу, где в горне поддерживался огонь. Правда, в нем горело дерево, это старался помощник, подмастерье. В горн щедро приснули горшок нефти и подручный стал качать мехи. Загудело пламя, пошел жар, а кузнец только торопил помощника. «Поддай!» Когда температура поднялась, Рон кинул в горн куски породы, предварительно разбив их кувалдой. «Прошло не меньше часа, прежде чем Кузнец кивнул помощнику. Хватит!» К этому моменту подручный был уже весь в поту и тяжело дышал. Кузнец вытащил железный противень, на котором переливался желтый металл. «Это же медь!» – сразу определил он. Рон вылил расплавленный металл в воду. Она зашипела, во все стороны заклубился пар. Кузнец выждал некоторое время, залез рукой в ведро и вытащил застывший уже металл. Смотри, он повернулся к Никите и поднёс руку к его глазам. На ладони лежал бесформенный кусочек металла красно желтого цвета. Никита взял его в свою руку. Тяжелый, хоть и не железо, а все равно здорово. Добавь медь-олова, получится бронза. Да и из самой меди можно делать посуду, кувшины, да много чего полезного. Не получилось железо найти, но ведь они только начали обследовать горы, и Никита не терял надежды на более весомые открытия. «Завтра с воинами, то там и магулом идете в штольню, можете взять подручного, захватите с собой мешки, надо будет принести породы. Пока есть возможность, делай изделия из меди. Как скажешь, вождь, все лучше делом заняться, чем сидеть сложа руки». Воинов Никита давал не столько для переноски мешков с породой, сколько для охраны. Штольня чужая, и он не исключал возможности встречи с чужаками. А незваных пришельцев, вроде Рона, они на своей собственной территории не потерпят, попытаются изгнать силой. Вот тут-то воины и пригодятся. Главная задача вождя – предугадать события и постараться свести к минимуму возможные отрицательные последствия своих действий.